«Глава шестая. Школьная учительница?» – сказал Деккер. Он обвел взглядом квартиру Анны Бергшер на последнем этаже роскошного жилого дома прямо против администрации Рестона. «Так говорится в ее досье», – Милиган кивнул. «Ты знаешь, этот район лучше меня. Как ты думаешь, насколько потянет эта квартира?» Тодда глянулся вокруг. Большие окна, высокие потолки, паркетный пол. Всего около 3000 квадратных футов профессионально отделанного пространства с панорамным видом на окрестности, плюс просторный отдельный балкон с горячей ванной. Два миллиона, может быть и больше. А управляющий говорит, что Бергшир в подземном гараже МРСДС СЛ-600. Но это еще сотня с лишним тысяч, заметил Миллиган. Она получила наследство? Не знаю, надо будет покопаться. Давно она работает учителем. В этой школе преподавала 4 года, а до того... 3 года прожила в атланте занимаясь чем рода занятий у нас нет только место жительства а до того сиэтл там также без работы по крайней мере мы ничего не нашли а до того больше мы на нее ничего не нашли как далеко отслеживается ее прошлое если все сложить около десяти лет но ей было под 60 значит это возвращает нас к тому времени когда ей было 40 с лишним «Обязательно всплывет что-то еще, и, возможно, это даст ответ на вопрос о деньгах. Может быть, Бергшир серьезно пострадала в автомобильной аварии и получила солидную компенсацию, или, быть может, иск о преступной халатности. Черт возьми, будь может, она выиграла в лотерею». Его слова не убедили Деккера. «Она очень аккуратная», — заметил Миллиган. «На мой взгляд, тут больше подходит термин «минимализм», — возразил Амос, обводя взглядом скудную обстановку. Пройдя в спальню, он заглянул в шкаф-купе. — Четыре пары обуви, несколько сумок и косметичек. Драгоценностей нет, по крайней мере, я не вижу. — Как нет и сейфа, где они могли бы храниться? — декер посмотрел на своего напарника. — Нас никак нельзя было назвать богатыми, но у моей жены имелось не меньше тридцати пар обуви и примерно столько же сумочек и косметичек, и у нее были кое-какие ювелирные украшения. — Как и у моей, — Миллиган кивнул. — Ты полагаешь, Бергшир была не такой, как все, или тут дело в чем-то еще? я также не вижу ни одной фотографии ни самой беркшер ни родственников ни друзей ничего на самом деле в этой квартире нет ничего личного как готов поспорить беркшер купила ее уже с обстановкой и ничего из этого даже не принадлежит ей о чем это говорит о том что беркшер возможно не так кем казалось ты думаешь даб мне ее знал возможно и разве мы установили то что она действительно направлялась в фбр я просто предположил это потому где она находилась Но теперь нам уже необходимо нечто большее, чем просто предположение. Мы проверили, что у Бергшин не было назначено встречи в здании ФБР, а те, кто хочет просто совершить экскурсию, должны подавать запрос заблаговременно, чтобы бюро могло их проверить. И нет никаких данных о том, что Бергшир подавала такой запрос. Усевшись на кровать, декер обвел взглядом комнату. Она уходит отсюда, едет в хоспис, после чего направляется в город. У нее в сумочке был найден билет на метро, показывающий, что она вышла на станции «Федеральный треугольник» за 10 минут до того, как ее убили. И камера наблюдения зафиксировала ее выходящей с этой станции. Затем Дабни ее убивает. Миллиган посмотрел на Деккера. Если он собирался убить Бергшир, как он узнал, когда она окажется там и что она вообще там окажется? «Быть может, Бергшир оказалась там из-за него?» – предположил Деккер. «Что? Он связался с ней и предложил встретиться перед зданием ФБР?» «Возможно. Мы проверяем телефонные звонки, электронную почту, факсы и прочие обычные средства связи, чтобы выяснить, была ли между ними какая-либо связь. Они могли договориться при личной встрече. В этом случае мы ничего не найдем. Если Дабни сам не условился о встрече с Бергшир, возможно, только два вразумительных объяснения». Или он знал, что она будет там, из каких-то других источников. Или это была чистая случайность, закончил за него Миллиган, и тогда он запросто мог бы убить не Бергшир, а кого-нибудь другого. А если так, то по какой причине? Зачем убивать совершенно незнакомого человека, если только этот тип не спятил? У меня нет никаких мыслей, покачал головой Миллиган. Встав с кровати, Амос поднял связку ключей от машины. Это от Мерседеса. Они лежали в ящике в шкафу. Пойдем взглянем. Мерседес Бергшер оказался серебристым кабриолетом. Он стоял на самом желанном месте, прямо у лифта. Деккер с помощью брелока отпер машину, и Миллиган начал осмотр. Салон машины был слишком тесен для того, чтобы грузный Деккер свободно в нем перемещался. Передав ему пакет с вещами из бардачка, Миллиган продолжил поиски. Пять минут спустя он выбрался из машины и покачал головой. Ничего. Пахнет так, словно она только что из магазина. Амос заглянул в конверт, который ему передал тот. Судя по регистрационной карточке, машине всего три года. Взгляни на пробег. Миллиган изучила дометр. Около пяти тысяч миль. Значит, Бергшер на ней почти не ездила. Интересно, как она добиралась на работу? На общественном транспорте? Здесь рядом, в пешей доступности, станции метро нет. Нет ее и рядом со школой. А зачем ездить на автобусе, если у тебя есть вот эта крошка? Нам придется добавить это к перечню других странных вопросов, на которые в настоящее время нет ответов. Миллиган захлопнул дверь, а Деккер запер машину. «Уже поздно», — взглянув на часы, — сказал тот. «И куда теперь?» «В гости к еще одному умирающему», — ответил Деккер.